Раймонд. Перед встречей с ведьмой мне пришлось выпить успокоительное. Целую склянку едкого, горьковатого эликсира, который мой лекарь именовал настойкой безмятежного духа и при этом значительно опустошить свои личные запасы в потайном шкафчике кабинета. Если дело так и дальше пойдет, скоро у моего домашнего лекаря не останется вообще никаких успокоительных настоек. Он уже косо поглядывает на меня из-за участившихся визитов за пополнением запасов. Зато к усадьбе, к этому гнезду непредсказуемости, я перенесся мгновенно в состоянии полного, почти неестественного покоя и умиротворения. Сердце билось ровно, мысли текли плавно, как густой мед. Действие эликсира было неоспоримым. Ведьма Ангелина отдыхала в тенистом саду на каменной скамье под раскидистой ивой. Рядом с ней резвилась ее разросшаяся за время моего отсутствия живность, включая заметно подросшего щенка Аранты и гонявшегося за своим хвостом, и ларта, чья шерсть отливала необычным цветом. Все они довольно сильно вымахали за те считанные дни, что меня тут не было. Щенок Аранте был уже размером с крупную собаку, а Ларт достиг колена. И где-то на краю моего затуманенного сознания мелькнула тревожная мысль. А дальше? Какими монстрами они станут дальше? Выше и крупнее меня? Настоящая насмешка богов, не иначе. Подарок от предка. Еще рядом с ведьмой, почти прижавшись к ней, сидела неизвестная мне девушка в скромном, но чистеньком платьице. Миленькая, с большими испуганными глазами. Она и осанкой, и тонкими чертами лица больше напоминала потерянную бедную аристократку, чем обычную служанку. Ее пальцы нервно перебирали край платья. И вот главный вопрос, ставший передо мной. Откуда в моей усадьбе появилась эта девушка? И почему ведьма ее приютила? И ведь приютила же, судя по всему, а не приняла в качестве мамолетной гости. Незнакомка вела себя слишком по-хозяйски, как будто уже успела обжиться здесь. Чувствовала себя частью пейзажа. Это беспокоило когда она, заметив мое появление, испуганно вскочила и сбежала обратно в усадьбу, забрав с собой всю резвящуюся живность, что само по себе было показателем ее нового статуса. Я тяжело опустился на лавочку, напротив той, на которой все так же невозмутимо сидела Ангелина. Отбросив все прелюдии, сразу же перешел к сути дела, стараясь говорить размеренно, как и подобает человеку, под действием сильного успокоительного. ангелина Начал я, глядя ей прямо в глаза. Я готов признать свою вину и извиниться перед вами. Мне действительно следовало с самого начала снабдить вас всевозможными учебниками по истории, магии, этикету и политике этого мира. Может быть, даже прислать толковых учителей, чтобы они доходчиво объяснили вам все нюансы и подводные камни сдержанной жизни. Да, я могу сделать это хоть сейчас, в сию минуту отдать приказ. Но, Нисса Ангелина, нельзя просто категорически нельзя наколдовывать светлому князю Антонио Прекрасноликому, Рога и хвост. Это противоречит всем божественным замыслам, Основам мироздания И элементарным правилам приличия По отношению к правителям такого уровня. Я абсолютно уверен, Что даже ваш грозный предок, Бог войны, Не одобрит ваших экспрессивных действий, Если вдруг о них нечаянно узнает. Светлый князь — это не просто сильный правитель. Он — столб порядка. Да, у него есть свои изъяны, слабости. Но мы с ним вдвоем, считай, поделили власть и ответственность над этим миром поровну. А вы — хвост, рога. Я с трудом сдержал гримасу, представляя разъярённого антония как он должен теперь показываться перед своими министрами послами подданными ни с ангелина я не знаю в каком именно мире вы жили раньше и какие там были обычаи но здесь и сейчас вам крайне необходимо прислушиваться к местным правилам не знаете их воспользуйтесь оставленным вам кольцом связи. Вызовите меня. Я приду и все объясню. Лично. Я говорил долго, проникновенно, подкрепляя свои слова историческими примерами и намекая на возможные катастрофические последствия. Мне даже казалось, что ведьма внимательно меня слушает. Ее взгляд был направлен в мою сторону хотя и казался немного расфокусированным. Но когда я, наконец, закончил, выдохнув и ожидая хоть какого-то внятного ответа, раскаяния или вопроса, то услышал только одно усталое, скучающее. — Боги, какой же вы зануда, Раймонд! Даже ваш светлый князь! Или кто он там? Был повеселее, хоть и с хвостом. Как с вами жена живёт-то? Не уснула от скуки? И всё. Сидит, смотрит на меня своими странными глазами. Молчит. Она просто молчит. А я зануда. После всей моей выверенной, взвешенной, искренней речи. Боги! Действие зелья начало слабеть. И первое, что прорвалось сквозь наступающую трещину в спокойствии это яростное, бессильное возмущение.